Глава 10 Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле.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 И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Осирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и сякнут все глубинные реки, и смирится гордость Асура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь.